Глава 52 Эльвар. Эльвар просто стояла и смотрела, слыша свой крик, словно откуда-то издали. Она не верила своим глазам. Бьер выселся над телом Магнера, кровь которого струилась на пепел и снег равнины Оскутреда. Вот его ноги дернулись, по телу пробежала последняя судорога, и тело застыло. Бьор наклонился, сорвал кошель с его пояса и заглянул внутрь, потом распрямился и поднял высоко в воздух звенящие ключи. «Эльмур, Крака!» — воскликнул он. «Вам больше незачем жить треллами. Присоединяйтесь к нам, возьмите свою свободу!» Эльвор оглянулась и увидела, как Эльмур вырвался из рядов лютых ратников и понесся бегом по пепельной равнине. За ним показалась Крака. Она тоже бежала. Ильмур промчался мимо Эльвара Гренда, остановился возле Бьора. Тот вставил ключ в скважину ошейника и повернул, раскрыл его с громким щелчком. Снял ошейник и протянул его Гундуртреллу. Тот взглянул на него, схватил и запустил подальше. Затем подбежала Крака, и Бьор также освободила ее. Эльвар услышала, как ошейник лязгнула землю. предатель закричала она бьор взглянул на нее присоединяйся протянул он ей руку «Агнар!» — воскликнула эльвар он получил по заслугам рявкнул бьор рабовладелец наживавшийся на чужом несчастье но почему спросила эльвар бьор широко развел руками «Потому что я тоже порченый», — сказал он. «Илска защищает нас, дает нам дом». Его лицо дрожало от гнева и внутреннего надрыва. В глазах стояли слезы. «Мы порченые, тоже живые, тоже люди из плоти и крови, тоже чувствуем радость и счастье, боль и тоску. Мы не звери, чтобы нас травить и продавать». «Кровь Ротты, которую среди нас учуяла Вёрн», — подумала Эльвар. «Крысы Ротты, кровь предателя, обманщика, хитреца». «Это ты убил Трюда», — сказала Эльвар, вспомнив рану в спине Трюда и Бьёр, лежащего без сознания на полу таверны. Его лицо перекосилось от стыда и чувства вины. «Я этого не хотел», — прошептал он. Эльвар сделала к нему шаг, подняла копье и метнула. Летело оно верно и быстро. Но Бьор закрылся щитом и отступил в сторону с неестественным проворством, и копье пронзило лишь место, где он только что стоял. Эльвар обнажила меч и двинулась на него. Грэн схватил ее за руку и оттащил назад. «Смотри», — сказал он, показывая топором. Кормильцы воронов за спиной бьор уже шли вперед, вставая в строй, поднимая щиты. «Пусть они придут к нам», — сказал Грэнд. Она вырывалась, чувствуя внутри кипящий гнев из-за того, что сделал Бьор с Трюдом, с Агнером, из-за того, как выставил ее дурой. Она рычала и плевалась, а внутри билась мысль о том, как его кровь прольется на засыпанную золой землю. «Останешься здесь и не отомстишь за Агнора!» — закричал на нее Грэн, сжимая запястье так, что побелели его костяшки. «Сразись с ним в стене щитов! Бок о бок с лютыми ратниками!» Эльвару ставилась на него, рыкнула и кивнула, и они бросились обратно к ратникам, встав в первый ряд и развернувшись к кормильцам воронов. Илска вела выжившего брата и остальных к телегам и Вёрн, уже соскочившие с головы своей матери и ожидавшие в молчании. Эльвар видела, что Успо встала рядом с ней. А кормильцы воронов, маршировавшие за Илской, больше шестидесяти воинов шли на ратников. Эльвар убрала меч и извлекла нож, клинок длиной с ее предплечья. «Битва будет плечом к плечу, щит к щиту. Работа для ножей, время навалиться и колоть, не место для искусства меча». Она тяжело дышала, слыша, как стук сердца отдаётся в голове. Не от усилий, а от шока. Агнар мёртв. Он всегда был столь полон жизни, отваги и сил. И ведь он победил, сразил дракон рождённого скрида в битве один на один. Это подвиг достойной песни. Столько всего разум её вместить не мог. Эльвар захлестывали гнев и скорбь. Она стиснула зубы и подняла нож. Одна сторона бритвенно острая. Горбатая спинка заостряется к кончику. «Лютые ратники!» — раздался голос рядом. Это был Грэнд. «Будьте готовы к буре битвы, пылу сражения». Эти бесхребетные черви, предатели, падаль, что пришла украсть у нас золото и славу. Они сразили нашего вождя, как подлые нидинги. Пора им показать, что такое истинная смелость и боевая слава». Лютые ратники заревели в бесстрашном ликовании. «Стена щитов!» — заорал Грэнд. И ратники, как один, встали тесно, подняли щиты, и в треске липовых досок возникла стена, покрытая шкурой дерева, прилаженная к железным умбонам, словно колыхающаяся чешуя змеи. Эльвар била по щиту железной рукояткой ножа, Грэнд колотил топором, и воины вокруг последовали их примеру, выбивая марш смерти для надвигающихся кормильцев-воронов. «Двадцать! 10 И кормильцы встали. Эльвар поискала глазами в их рядах Бьорра, но не видела его среди лиц, рычащих, плюющихся и осыпающих оскорблениями из-за щитов, призывая свою отвагу. В их глазах она и видела гордость, гнев, но и страх. «Трудно сражаться стена на стену, когда смерть ближе возлюбленного». А весь мир сводится к железнорукому воину перед тобой. Это толчая ревущей ярости и леденящего кровь ужаса, крови, дерьма и боли». Справа и сзади от Эльвар раздались крики. Она узнала голос Верн, а вот их подхватила и Успа. Вспышка пламени в сполах переливающегося света, дрожь земли и новые крики. Ржание лошадей и треск дерева. Телеги? У Эльвар не было времени смотреть. Кормильцы воронов заревели и бросились вперед. «Готовь!» — заревел Грэнд. Эльвар увидела свет в его глазах и дрожь в его руках, охватившую его наряду с боевой яростью. Она уперлась ногами в землю, плечом в щит, приготовила нож. С оглушительным треском кормильцы влетели в них. На щит Тельвы обрушился град ударов, рядом скалился Гренд. Она чувствовала, как их строй колеблется. Рука со щитом дрожала, ноги царапали землю и скользили в густом пепле, спина содрогалась от навалившегося давления. Она знала, что кормильцев больше, что их стена по меньшей мере в три ряда, и весь этот вес толкает пыхтит и давит на неё. Тут между ее щитом и щитом хульт раскрылась брешь. Эльварс сунула в нее нож, почувствовала, как он ужалил чужую плоть, рука стала скользкой от горячей крови. Она надавила сильнее, провернула лезвие и, услышав крик, выдернула нож, со стуком замкнув щель. Справа пыхтел и рычал Грэнд, нанося удары топором поверх кромки щита. Она услышала звон железа, увидела, как чье-то тело осело, переместила вес и ударила его в голую кожу над воротом кольчуги, мельком увидев безумный взгляд и бороду. Очередной крик оборвался. Скрежет кости, и она вновь извлекла клинок. Позади ее поддерживал другой щит. Один из лютых ратников колол над ее головой копьем, и вдруг вес на ее щите ослаб. Эльвар нажала посильнее, уперлась и выглянула поверх кромки. Увидела брешь в ряду, там, где упал воин, зажимая дырку в горле, из которой хлестала кровь. Он опустился на землю, его тут же оттащили во второй ряд, и сразу появился другой, заступил в брешь раньше, чем успела надавить Эльвар. Это уже была женщина, мятый железный шлем на голове, ручной топорик в кулаке, крики о смерти и убийстве. Эльвар отмахнулась от лезвия, метившего ей в лицо, пригнулась и надавила. Ударила под кромкой щита и прорезала обмотки и плоть. Почувствовала, как клинок, скрижащий-то оберцовую кость, подергала лезвие туда-обратно, а затем уколола сверху. Противница шипела от боли, прихрамывая на раненую ногу, и нож Эльвар угодил ей прямиком в открытый рот. Последовал поток крови и захлебывающийся крик. «Агнар!» — завизжала Эльвар. «Лютые ратники!» Она услышала, как крик подхватили. Ее обуяла радость битвы, дикая сила в руках, подгоняющая раскаленная ярость в голове. Перед ней мелькали новые лица. Мужчины, женщины. Они появлялись со скалом и падали с криком. А ее нож и топор Гренда — Собирали кровавую жатву. Вокруг бушевала буря сражения. Звуки сливались в оглушающий, ревущий, приглушенный шум, отдававшийся в ее шлеме. Лязгала сталь, трещали щиты и кричали воины На равниной лилась кровь и царила погибель. Понемногу силы уходили. В десятках порезов и синяков пульсировала боль. Ноги отяжелели, рука со щитом потеряла чувствительность, побитая, горящая от усилий. Эльвар рвано дышала, но все еще колола, опихивала и стояла насмерть. Рядом ревел Грэнт с выпученными глазами, брыжа слюной изо рта. Он кромсал, рубил и убивал. Что-то ударило Эльвар в плечо, словно кулак, пошатнувший ее на месте. Она увидела наискосок от себя плюющегося проклятиями мужчину с ясневым копьем в руке. Попыталась ударить его в ответ, но нож не поднимался, рука не слушалась. Опустив глаза, она увидела, что ее кольчугу прорвал наконечник копья и попал в мышцу плеча. Она с силой толкнулась щитом, отодвинув воина на полшага, но копейщик уже занес оружие для смертельного удара. Эльвар плюнула в него, зная, что уже ничего не может поделать. И тут в его лицо вломился топор Гренда, прорубив нос и рот. Вырвался обратно с брызгами крови, хрящей и зубов, и копейщик отвалился с захлебывающимся криком, застрявшим в искалеченном рту. Эльвар покачнулась и отступила на шаг с подгибающимися ногами. а затем ее подхватили и оттащили назад. Линия за ней расступилась, а на ее место в стене тут же встал другой воин. «Отпусти!» — бросила Эльвар Гренду, тянувшему ее прочь от стены чуть ли не на руках. Он бережно уложил ее на землю. Эльвар попыталась поднять нож и увидела, что все еще сжимает его скользким от крови кулаком, но рука не делала того, что ей велело сознание. Грэнд оттолкнул ее, и она осела в пепел и грязь, глядя на него. Здесь, в десятке шагов от стены щитов, где еще бушевала схватка, было до странного тихо. Эльвар поняла, что ратники держатся. Тут и там попадалось лежащее тело, торчащие сапоги или неподвижный труп, оттащенный с дороги кем-нибудь из второго ряда. Но видела она и то, что ратники... продвигаются вперед. Шаг за мучительным полушагом они оттесняли кормильцев воронов. Агнар умело выбрал поле боя. Курган Ульфрера-волка защищал их с левого фланга, расставленные телеги — с правого. Грэнд присел рядом и подал ей флягу с водой. «Пей!» — горкнул он, и она поняла, что во рту у нее пересохло и липко от пепла и крови. Она отпила... Прополоскала рот и сплюнула. Отпила еще. Грэнд сам сделал большой глоток, затем вылил оставшиеся на рану. Эльвар наклонился к ней. «Порезали мускулы», — пробормотал он. «Придется сражаться левой рукой». Эльвар кивнула. Грэнд обучал ее сызмальства. Гонял по оружейному двору в знаковике, пока она не научилась пользоваться левой и правой рукой без особой разницы. но щит ей держать было нечем. «Найди копье и убивай их из второго ряда», — сказал Грант. Тут позади них раздался пронзительный визг, и Эльвор развернулась посмотреть, что случилось. Верн стояла с Успой, бок о бок, закрывая подступы к остаткам Оскутреда. Успо подняла руку, и в воздухе перед ней светилась руна огня, а на земле перед Успой и Верн лежала россыпь воинов. Некоторые, почерневшие и обугленные пламенем, другие, словно разорванные на клочки, их руки, лодыжки и шеи обвивали лозы. Третьи стояли, насаженные на молодые ростки, обмякшие, словно поразившие их оружие, вырвалось из-под земли. Теперь перед ними выстроились в ряд тылской и выжившие воины. все с окровавленными кулаками. Они читали заклинания, и руны огня загорались перед ними, сливаясь и сияя, и пламя перескакивало с них на землю и разбегалось, с треском ускоряясь в сторону Верн. Оно пронеслось мимо Сайвата, все еще привязанного лозами к земле. Толстяк-воитель корчился и кричал. «Побеги! Защитите меня!» Воскликнула Вёрн, и из земли перед ней, трясущейся и клокочущей, на пути огня вырвались лозы, сплетённые стеной, но пламя трещало, шипело и пожирало их. Волна огня прорвалась через лозы и вцепилась Вёрн в ноги, словно голодные попрошайки. Послышались шипение и крик. Вёрн дико завопила. Пламя побежало по её ногам, повалил чёрный дым, вонь разошлась над равниной. Фроа бестолку прибивала огонь, он только расползался. Её пальцы и волосы занимались, крики становились всё истошнее, она ловила искривлённым ртом воздух. Наконец она покачнулась и рухнула на землю, пожиранная огнём. Илска двинулась вперёд в развивающемся плаще. «Убирайся», — сказала она, присев и ударив по земле. Пепел взорвался, земля вздыбилась, а тылски побежал в вал, словно змей, что кроется под волнами. Он ударил в успу, взорвался под ней и швырнул в воздух. Она взлетела, упала на землю и покатилась, а потом осталась лежать неподвижно. Илска распрямилась и двинулась дальше, а за ней последовали выжившие воины. Где-то семь-восемь, считая Дракра. Другие соскакивали на земь с телег и тащили оттуда детей, волокли их на веревках и цепях к мертвому древу. Семьдесят, восемьдесят, девяносто детей, все в железных ошейниках. Эльвар показалась, она видела среди них и бьярно. Илска приблизилась к почерневшему стволу Оскутреда и ступила на него. Поднялась на открытое пространство, где находилась большая дверь с засовом. Воздух наполнили тучи пепла, грохот под землей раскачивал и шатал дверь. Те, кто следовал за Илской, тоже встали вокруг двери, а за ними и дети. Одни плакали на взрыд, другие шли молча, как воины. смирившейся со своей участью. «Бьярн!» — проскрежетала Эльвар хриплым голосом. Иллские воины кричали на детей, тащили, командовали, пока те не выстроились в круг вдоль края большой двери. Воины-стелег присоединились к людям рядом с Иллской, пополнив его ряды. Она извлекла из-под плаща книгу. Том был толстый, переплетённый красной шкурой, раскрыла его и начала читать. «Поднимите руки и повинуйтесь, пролейся кровь невинных детей, смешайся и подари силу древним рунам и тайной магии!» Воскликнула Илска, и в каждом ошеннике Трелла на горле детей полыхнула красная. По железу пробежало пламя. Дети закричали, их глаза остекленели. Затем каждый поднял правую руку с раскрытой ладонью. Илска достала из ножен на спине маленький кинжал и порезала себе ладонь, держащую книгу. Затем полоснула по ладоням детей перед собой и по бокам. Они уже не говорили, не двигались, не плакали. «Все спутники Илски...» Поступили так же, порезали ладони себе, а затем детям вокруг. Наконец все они стояли, и кровь капала на деревянную дверь у их ног. «Кровь дракона! Раненая плоть! Сильная, связанная, единая! Сожги преграду и выпусти госпожу нашу!» — воскликнула Илска, взмахнув рукой и оросив все вокруг кровью. «Кровь дракона! Раненая плоть! Сильная, связанная, единая! Сожги преграду и выпусти госпожу нашу!» — воскликнули все остальные, стоя на великом древе, повторяя за Илской и размахивая руками, и кровь дождем пролилась на древнюю дверь, собираясь в лужицы. протекая ручейками в щели, во тьму под ней. Эльвар и Грэнд просто смотрели на это, как завраженные, хоть позади них все еще бушевала битва. Нескончаемый грохот под землей резко оборвался, словно вдруг задержал дыхание великан. А затем раздался треск, и огромная дверь на пне содрогнулась. Илска пошатнулась, некоторые дети повалились с ног. Страшный приглушенный рев выбрался через щели вокруг двери, завибрировал в земле, глубже океанского шторма, и тут к нему присоединились другие голоса, выше, но яростные и гордые. Крики, рев, растущий, ракочущий гром. «Бегите!» — закричала Илска, вернув равновесие и бросившись прочь со своего места. Она прыгнула вниз со ствола дерева и побежала. Все вокруг последовали за ней. Помощники Илски и дети плелись во все стороны людским потоком. Что-то ударило в люк, и раздался громкий хруст. Поднялось облако пыли и пепла, окутав всех, кто еще стоял на пне, и подкинув их в воздух. Илску сшибло с ног. Книга в красном переплёте вылетела из ее руки. Наступила тишина. Эльвар затаила дыхание, не в силах отвести глаза, и тут под дверью раздался новый треск. Во все стороны полетели огромные щепки. Земля покачнулась, как корабль во время шторма. Эльвар и Гренда подбросила в воздух, когда под ними пробежала дрожь, словно отброшенного в воду валуна, и повергла бьющиеся стены щитов в хаос. Мужчины и женщины размахивали руками, пытаясь удержаться на ногах. И снова наступила тишина, словно затаённое дыхание, а затем дверь взорвалась. Разбитая древесина и тела взлетели к небесам, скрывшись из глаз в растущем савани пыли, пепла и ссора. Эльвар сорвала с ног, как пушинку, и тут же окутала накатившее облако. Она ударилась о землю, покатилась, наткнулась на что-то твёрдое, что вышибло из неё весь дух и просто лежала, откашливаясь и хрипя, стараясь найти глазами Гренда, пока вокруг оседала пыль. Его нигде не было. Всюду виднелись лишь тела, разбросанные, как солома, на ветру. Из выбитой двери показался силуэт. Вскружился в воздухе, высоко поднявшись, а затем упал, ударившись озень в сотни шагов от Эльвар. Крылатая рыжеволосая женщина прокатилась и замерла на месте. Вокруг нее бессильно раскинулись крылья цвета ржавчины. Тело в кольчуге поблескивало, как рыбная чешуя. На бедре висел меч в ножнах. Она застонала. Эльвар просто таращилась на нее, раскрыв рот. Из разбитой двери вырвался рев, прокатился над равниной, наполняя воздух, пока Эльвар не зажала уши руками и затем заклокотала новое облако пыли. В той туче двигалось что-то огромное, и из земли показалась тень. А затем в воздух поднялась Ликрифа, поедательница трупов, драконица. «Последняя из мертвых богов!» Лежа навзничь, Эльвар медленно отняла руки от ушей. Села. По равнине разнеслась вонь смерти, разрушения и древней порчи. Лик рифа била рваными крыльями, и ветер от них тут же сшип Эльвар всех вокруг обратно на землю. Туша дракона была тонкой и схудавшей. Рёбра так и торчали через бледную чешую, почти белую и прозрачную, с тёмными пятнами гнили и сочащуюся жёлтым гноем. Её широкие челюсти были усеяны зубами длиннее пик, бледные рога завивались на голове. Дикие глаза плыхали красным с лихорадочным безумием, словно растопленная печь. Трудно было понять, насколько она велика там, в небе, Но, расправив крылья, она затмила слабое солнце, проглядывавшее из-за облаков. С крыльев и тела свисало что-то мелкое, будто зацепившись за чешую. Через несколько мгновений Эльвар поняла, что это трупы, прогнившие и разлагающиеся. Из-под обломков двери вырвались еще две фигуры, обе крылатые, как та женщина, что упала на землю неподалеку от Эльвар. Одна с золотыми крыльями и светлыми развивающимися волосами, с копьем в кулаке. Вторая с белыми крыльями и серебряными косами, с натянутым луком в руке и мечом на бедре. Они били крылами и неслись вслед за парящей драконицей, а белокрылая женщина пускала в нее стрелу за стрелой. Те усеивали бог дракона, взрываясь белым пламенем, и ли крифа заревела от боли, подогнув крыло и заложив вираж. Огромный зазубренный хвост хлестнул было, но крылатые фигуры облетели его, продолжая колоть и пронзать шкуру копьем и стрелами. Златовласая женщина закричала, как орел, и понеслась на драконицу, прорвала копьем живот лик рифы, пролив вниз дождь из чешуи и крови. Драконица испустила мучительный рев и скрутилась в воздухе, вывернула голову на змеиной шее, чтобы цапнуть увернувшуюся воительницу. Посыпались перья, когда драконьи зубы зацепили крыло, и женщина врезалась в драконицу, вонзив копье глубоко ей в горло. Захлестала кровь. Лик Рифа издала вопль, вновь уронивший Эльвар на землю и принудившись зажать уши. Драконица крутилась в воздухе. Одним рваным крылом она ухитрилась задеть лучницу и отбросить ее вместе с оружием прочь. Воительница с раненым крылом так и держалась за копье в шее рифы, а теперь достала с пояса длинный нож и начала колоть. Небо разорвал новый вопль, и лик рифа ушла в пике, ускорившись к земле. Почва и пепел полетели во все стороны, когда она ударилась о землю, проскользив и пропоров фургон, сокрушив древесину в опилке, отбросив дико ржущую лошадь набок с переломанными ногами. Вокруг дракона и женщины поднялось огромное облако пыли. Вновь появилась в воздухе белокрылая воительница и закружила над облаком пепла с обнаженным мечом. Пыля села, Драконица поднялась из праха, а златокрылая уже стояла перед ликрифой с ножом в руке. Женщина наверху сложила крылья и спикировала, как метко брошенное копье, врезавшись ликрифи в спину и глубоко вонзив меч. Драконица вскинула голову с душераздирающим воплем. Воительница на земле побежала на дракона. Одно ее золотое крыло обмякло, длинный меч поблескивал, и прыгнула, ударив глубоко в грудь, пролив кровь. Последовал новый мучительный крик Ликрифы. «Они убьют её, — подумала Эльвар. Фигуры слились в единое пятно, и тут появилась Илска. Побежала прямо в сердце схватки с широкоплечим дрэкером за спиной. Оба набросились на Златокрылую, кололи и рубили ее мечом и топором. Полетели перья, женщина завизжала и развернулась, вырвав свой нож из туши драконицы, которая дрогнула и сбросила белокрылую женщину со спины. дрекер врезался в золотокрылую, и оба рухнули на землю, покатились, а потом замерли. Илска подбежала к ним, когда женщина схватила Дрекора за руку с топором и прижала к земле, подняв свой нож. Илска ударила мечом ей в шею. раздался крик Хлестнула кровь. Мечилский поднимался и рубил вновь, и, наконец, крылатая женщина пала. Лик рифа ревела, а белокрылая беспомощно неслась кубарем в воздухе, пытаясь прекратить падение, но она была слишком низко. Она врезалась в землю, проскользила и остановилась, затем привстала на колени, и вот тогда драконица наступила на нее когтистой лапой. Распахнулись челюсти, и зубы с хрустом впились ей в голову. Резкий рывок драконьей шеи, и крик оборвался. Ликрифа изогнула шею наверх и сглотнула оторванную голову. Затем издала сотрясающий землю рев и начала топтать обезглавленную снова и снова, разрывая ее острыми когтями. Кровь, кости, перья превращались в кашу, в розовый туман. Илска и Дрекор стояли безмолвно, наблюдая. Лик Рифа замедлилась, затем остановилась, огляделась и увидела рядом со смятой телегой лошадь, все еще лежащую на боку. У той были белые распахнутые глаза, шкура вся взмыленная от страха и боли. Драконица взмахнула крыльями и рывком поднялась в воздух, опустилась на лошадь, пригвоздив ее к земле когтями и впиваясь зубами, терзая. Мясо рвалось, била кровь, хрустели кости, а давно пленённая драконица пировала. Эльвар глядела на это в немом ужасе и благоговении. Затем драконица закинула голову. По чешуе её нижней челюсти стекала красная. Она облизнула губы и содрогнулась. Огромная, гордая и устрашающая. Хлестнул острый хвост. Горящие красным очи обвели равнину. Она сделала долгий рваный вдох, остановив взор на илские дракре, стоящих перед ней, таких мелких и незначительных на фоне ее туши. «Ах!» — вздохнула драконица с рокотом, пронявшим Эльвар до костей и отдавшимся в груди. Тут она услышала позади шорох и увидела, что к ней ползет Грэнд, покрытый пеплом и истекающей кровью. Она сама поползла к нему, подтаскивая себя здоровой рукой по земле, и они повалились друг на друга, глядя на Ликрифу. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь стонами и криками раненых и умирающих, плачем детей, рассеянных появлением дракона. Из пепла появились силуэты. Дракон, рожденный Илский и кормильцы воронов, встающие из поля боя, куда их разметало, как деревянные фигурки, на огромной доске для тафла. Илска приблизилась к Ликрифе, что была вдвое больше бражного зала снаковика и пала пред ней на колени, а дрэкеры остальные последовали ее примеру. Драконица взглянула на них, опустила голову на длинные изгибающиеся шеи и глубоко вдохнула. от чего зашевелились волосы, одежда и пепел. «Дети мои!» — проревела Лекрифа голосом, подобным оползню в горах, подобным летней буре, разрываемой молниями и ракочущей вдали. От головы до хвоста ее прошла дрожь, и тут ее тело стало переливаться, изгибаться и завиваться, как туман, меняться на глазах, сжиматься, съеживаться. пока перед Илской и её роднёй не встала женщина. Она была высокая, выше любого мужчины, не меньше тролля, сражённого Эльвар на острове Искольд. Её тело было стройным и жилистым, кожа — бледной и израненной, в струпьях, сочащихся гноем. Из ран бежала кровь. Одета она была в серую рубаху с красным шитьём вдоль ворота и подола. Украшенный золотом пояс — темный плащ, что колыхался словно крылья. Волосы, черные как смоль с серебристыми прядями, были затянуты в хвост, в них вплетались косы. Лицо ее было острым и прекрасным. В глазах тлели красные уголья. «Что стало с моим миром, мои дети, мои воины?» Проговорила она, и голос ее был суров, как северный ветер, и проникнут дрожью. Она оглядела поле боя, где силуэты давно павших уже стали частью ландшафта. Перевела красные глаза на Илску. «Что наделала Орна?» — рявкнула она, скривив губы и заломив руки. «Я слышала их крики, крики моих детей». моих верных, но не могла им помочь из-за этой крылатой суки. Орна обманула меня, и я попала в заточение». Последние слова она проревела, казалось громче, чем способны ее легкие, и Эльвар прочувствовала рев костями, ощутила, как под ней ходит ходуном земля. «Мир изменился, великая», — сказала Илска. Но мы твои верные, чистые. Мы трудились многие годы, чтобы освободить тебя. Нас немного, но теперь, когда ты вышла из своей клетки, придет больше. хм пророкотала ли Крифа, затем протянула руку и погладила Илску по щеке. Ладонь была такой большой, что могла бы легко сокрушить ее голову, если бы лириф от того пожелала, вновь она огляделась опустив глаза на расщепленный ствол оскутреда и содрогнулась ненавижу это место бросила она, и лицо ее нервно подергивалось, кривясь от отвращения. Мне нужно убраться отсюда я желаю видеть свой зал на странира. телоло ее сотряслось. По ней пробежала дрожь, и вдруг она вновь стала меняться, расти, шириться. Из спины вырвались и изогнулись крылья, пока она вновь не стала драконом больше двух бражных залов вместе взятых. Крылья, бледные и рваные, ударили, подняв волну смрада, и изобились, отрывая ее от земли. Я бездействовал в пещере и три сотни лет «Пожирала лишь трупы», — произнесла она. «Я хочу ощутить ветер в лицо и охотиться вновь», — пророкотала она, поднимаясь в воздух, хлеща крыльями все выше и выше. Илска и остальные начали двигаться, собирая оставшиеся целыми телеги, ставя их обратно на колеса, сгоняя разбежавшихся лошадей. Другие воины обыскивали равнину, чтобы погрузить на телеги детей в ошейниках. Эльвар и Грэнд просто лежали, ничего не чувствуя и лишь наблюдая, словно настал конец света, а они не могли поделать ничего, кроме как смотреть на разрушение. Кормильцы воронов прошли мимо, но не обратили на них внимания. Они лишь спешно искали детей или ловили лошадей. Тут и там Эльвар видела лютых ратников, в пепле, ошеломленных, завороженных, бледных. А затем Илска отдала приказ, щелкнули кнуты, и телеги тронулись прочь, а воины скакали или шли рядом пешком. И в небе над ними кружила лик рифа. Она раскрыла челюсти, заревела, сотрясая небеса, и забила крыльями, устремившись на юг, к мягкому свету. С ее крыльев свисали трупы. Эльвар провожала драконицу взглядом, пока Таня исчезла вдали. А Илска со своей бандой порченных двигались следом, словно ползущие по земле змея. Она перевела взгляд на Гренда. «Это принесет лишь кровь, смерть и страдания». Она вспомнила слова Успы, сказанные всего несколько ночей назад. Тогда она не поверила ведьме Сейд, приняла ее за безумную. Теперь же она поверила. «Что же мы наделали?» — прошептала Эльвар.